Юрий Поляков – писатель, публицист, поэт, драматург, литературовед. Родился 12 ноября 1954 года в Москве рабочей семье. Окончил Литфак Московского областного педагогического института имени Крупской в 1976 году. Как поэт впервые опубликовался в газете «Московский комсомолец» в 1974 году. Первая книга стихов Время прибытия вышла в 1980 году с предисловием Владимира Соколова. Отслужив в армии 1976-77, написал повесть 100 дней до приказа 1980, которую напечатали только в 1987 в журнале Юность 1985 январь, опубликовал повесть «ЧП районного масштаба. о «Подноготной аппаратчиков ВЛКСМ», написано в 1981-м. О школе написал книгу «Работа над ошибками», которую экранизировали и поставили по ней спектакль «Кресло». С этих трех книг началась слава Юрия Полякова. Работал в газете «Московский литератор», в журналах «Смена», издавал «Альманах-реалист», с 2001 года главный редактор литературной газеты. Кроме упомянутых «Смена», Самые известные книги Полякова «Апофигей», «Демгородок», «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег», «Возвращение блудного мужа», «Грибной царь». Общий тираж книг Полякова давно перевалил за 5 миллионов. Почти все его сочинения экранизированы, многие переведены на иностранные языки. Пьесы Полякова «Левая грудь Афродиты», «Homo erectus», Женщины без границ и другие идут в Россию, СНГ и дальнем зарубежье в десятках театров. Кандидат филологических наук, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Женат, есть дочь, внуки.